Глава двенадцатая. Малкин. «Ну как?» — прозвучал ее голос, и мне пришлось обернуться, а заодно отвлечься от звонка из Москвы. Регина докладывала текущую обстановку по контрактам с остальными звездочками. Чуть телефон из рук не выронил. «Что творит эта безумная женщина?» Мгновенно захотелось ее запихнуть обратно в примерочную, а заодно прочистить голову дурехи, чтобы не выползала показываться в открытую в таком виде. Израиль, конечно, цивилизованная страна. Вот только отбитых на голову мусульман тут тоже хватает. «Я перезвоню», — сдавленно пробормотал висящий на проводе Регини. «Рыбкина, ты с ума сошла!» «Вам не нравится?» Она повертелась, показывая себя со всех сторон, а я засмотрелся на внезапно обнаруженную у помощницы грудь. Оказывается, она у нее есть. «Все так плохо?» Молчу. «В целом все с купальником отлично. Даже супер. Вот только...» «Хорошо, я поняла. Сейчас переоденусь в следующий». Ульяна с грустью ушла в примерочную, а я с шумом выдохнул. «Точно. Надо было нанимать в помощники сорокалетнего мужика. Он бы стопроцентно не пошел примерять купальник». А уж тем более у меня не возникло бы желания его целовать. «А этот как?» Звонкий голос вырвал из размышлений. И от взгляда на это наивное недоразумение у меня в горле пересохло. У нее не просто грудь нашлась, а очень красивая грудь, с небольшой родинкой в ложбинке, а еще ключицы идеально очерчены, так что хочется пальцем провести. Черт возьми! издевательство какое-то. На этот раз пришлось приложить максимум усилий, чтобы вернуть себе привычную выдержку. Что вообще происходит? Веду себя как малолетка, залипая на девушку на 10 лет младше, да еще и собственную подчиненную. Где мой мозг? Знаю где, потому что он отозвался снизу, прямо из штанов. Мозг переехал, заметив очевидное: у Рыбкиной модельная фигура, причем без всяких пластических вмешательств, натуральная. И женственная. «Что, и этот не нравится?» Удивилась она, сердито уперев ладошки в идеальную талию. «Ладно, тогда третий». «Стой!» – остановил ее я, понимая, что эта пытка может продолжаться вечно. Пришлось позвать продавца и предложить ему сделку века. Я беру все купальники, которые набрала в примерочную эта девушка, и мы уходим отсюда немедленно. Причем беру, даже не торгуясь. «Разумеется, он согласился. Очумела от моей щедрости и Ульяна. «Александр Сергеевич, вы чего? Ну зачем же? Куда мне столько? Чтоб до конца жизни хватило». Излишне резко рявкнул я. «Уверен, теперь твоя душенька довольна. Только не озвучивай Регине по приезде, сколько именно я купил тебе купальников. Иначе у нее случится инфаркт от зависти, а она дорога мне как ценный и незаменимый сотрудник». Щеки помощницы немного зарделись красным. То ли от смущения, то ли от того, что я в курсе их бабских склок. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Регина сама пришла ко мне перед командировкой и, как бы между прочим, невзначай, оговорилась о планах Ульяны на покупку купальника в Израиле. Я же, как человек, который не вчера родился, быстро понял, что движет кадровичкой». И хоть я и не поощрял зависти сплетни на рабочем месте, с некоторыми проявлениями тесного женского коллектива, мне как мужчине приходилось мириться. Прокупальник, к сведению, принял, Рыбкину отчитал, для нее это стало прекрасным уроком, а вот Регине отдача придет по возвращению из поездки. Что-то подсказывало мне, что фигурка с огромным носом, которую купила Ульяна, будет подарена главной любопытной варваре офиса под аккомпанемент рассказа о выборе купальника. Мы уже выходили с рынка, когда мой телефон начал разрываться вновь. Из-за пакетов, которыми у меня были заняты руки, потому что я не мог позволить Рыбкиной тащить все ее 15 купальников самой, пришлось долго изворачиваться, чтобы достать аппарат из кармана пиджака. Не получилось. В итоге Рыбкина, у которой руки свободны, со свойственной ей простотой, вызвалась мне помочь – «Да постойте же вы спокойно, сейчас я вам все достану». Я аж замер, когда она решительно полезла мне в карман на груди, где деньги лежат. И телефон, собственно. «Ой, это Давид!» — воскликнула Уля, прочитав номер звонящего. И мое настроение мгновенно испортилось. Появилось странное ощущение третьего лишнего. Причем я даже задумался, кто из нас тут лишний, я или он. Часть пакетов все же пришлось поставить на землю, Иначе говорить, зажимая смартфон между плечом и ухом, было крайне неудобно. «Шалом!» – поприветствовал я, морально готовясь выслушать от Фельдмана все, что угодно, начиная от полного отказа на услуги Старовойтова и заканчивая новым приглашением Ульяны на свидание. И в обоих случаях я буду зол. «Шалом, мой друг!» – почти радостно отозвался Давид. «Звоню по делу, так что быстро». «Буквально на минуточку. Много времени не отниму». «Хорошо», – мгновенно настраиваясь на рабочий лад. «В общем, я решил посмотреть на твоего Макса прямо в деле. Завтра моя съемочная группа едет в лад. Выезд в пять утра. Жду его и тебя с помощницей». Давид продиктовал адрес. «И там на месте после проб решим, заключать контракт или нет». Вот мне бы радоваться. В любое другое время я бы уже мысленно ставил галочку, что половина дела сделана. Но сейчас в ушах отдалось и помощницей. Оставалось ощущение, будто вся эта поездка в и проба затевались с Давидом исключительно ради того, чтобы вновь вытащить Ульяну к нему поближе. Но профессионализм вновь победил над чувствами. И, сжав себя в кулак, я довольно ровно выдохнул. «Завтра будем». «Уверен, ты останешься доволен Максом». «Посмотрим, посмотрим», – пространно проговорил Фельдман. «На роль уже три претендента. Остальных я просмотрел, твой последний. Так что завтра все и решим. Главное, без суеты». Пришлось согласиться. Хотя мне порой казалось, что суета – мое второе имя, а спешка – первое. Положив трубку, уставился на светящуюся Рыбкину. Она едва ли не подпрыгивала рядом. И если бы у нее была возможность попытаться просунуть ухо в трубку, то, думаю, счастью не было бы предела. «Ну что, он согласился на Макса?» Выпалила она, едва я отключился. Я нахмурился. И к черту не ходи, понятно, чьими стараниями выбивались эти слушания. «Пока только пробы». «Так это же замечательно!» – всплеснула руками Уля, пока я ломал голову, как она умудрилась продавить Фельдмана. В мыслях по-прежнему крутились вопросы, почему она тогда опоздала, что можно было делать на прогулке столько часов, и, черт подери, было у них что-то или нет. Почувствовав себя собакой на сене, мысленно досчитал до десяти, вдохнул, выдохнул и только потом продолжил. У него еще три претендента на роль, кроме Макса. Шансы есть, но дальше все зависит только от везения Старовойтова, потому что в его таланте, я уверен, на все сто процентов. Ульяна слушала меня внимательно, а потом неожиданно ойкнула и шлепнула себя ладошками по щекам. «Совсем забыла! Мне пришлось наврать Фельдману, чтобы он решил подумать насчет Макса. Давид считает, что Старовойтов у нас праведный семьянин, и...» Я уставился на свою помощницу, которая лопотала со скоростью тысячи слов в минуту про серебряное блюдо с презервативами в номере Макса и религиозность Давида. «В общем, этого надо завязать с девушками на время работы здесь», – закончила она. «А мне второй раз за день захотелось расхохотаться и даже поаплодировать этой девушке. Это определенно талант – решать одни проблемы, создавая другие на ровном месте». «Макс скажет тебе огромное спасибо», – заметил я. Ну все к лучшему. Хочет роль – будет работать». Рыбкина счастливо улыбнулась, видимо даже не осознавая, какую свинью подложила нашей звезде. Ведь если его утвердят на роль, то съемки продлятся довольно долго, а целебат дело не самое простое. По себе знаю. Покосившись на помощницу, не понял, как взгляд сам собой сполз в области ее груди. Теперь-то я точно знал, насколько там все прекрасно. Твою ж, проговорил, сняв очки и нервно потерев глаза. «Что такое, Александр Сергеевич?» Тут же отозвалась причина моих терзаний. «Плохо?» «Да уж, нехорошо». «А я говорила, что кепку надо надеть». «Совсем не в тему», сказала Рыбкина. После чего приблизилась, встала на носочке и прикоснулась прохладной ладонью к моему лбу. «Ой, горячий какой!» «Ну точно, солнце напекло». «Брысь!» — рявкнул, пытаясь спугнуть помощницу. «Все у меня с головой в порядке». «Угу». Судя по взгляду, Ульяна была обратного мнения. Пару мгновений она сурово сопела и хмурилась, и вдруг ее глаза загорелись восторгом, а губы растянулись в улыбке. Я страдальчески поморщился, понимая, и ее посетила очередная блестящая мысль. «А пойдемте на море!» — выдало недоразумение, стоящее напротив. «Мы ведь живем у самой кромки!» «А вы ни разу не подходили. Я хоть ноги помочила, когда с Давидом гуляла. Мы ведь успели сделать все, Александр Сергеевич. Даже то, что я думала нереально успеть. Так почему нет?» «Потому что дела не закончились. Я перехватил пакеты поудобнее. Идем к такси, Ульяна Михайловна. Хватит на сегодня твоих прихотей?» «Не знаю, почему отказал ей. Время у нас и впрямь было, да и на море тянуло. Но упоминание Давида вызывало странную потребность говорить «нет». «Ну, что ж...» — она грустно вздохнула. «Вы, как всегда, правы. В конце концов, купальники можно носить и в бассейн, когда в Москву вернемся. Я смогу ходить туда по выходным, и каждый поход будет как праздник, всегда в новом». «Рыбкина, не дави на жалость, это не сработает», — процедил сквозь зубы, слушая ее бубнёж. «Даже и не думала...» — она снова вздохнула печальнее прежнего. «Ой, Александр Сергеевич, подождите меня, одну минуточку буквально, вон там, мне очень нужно отойти, подождете?» Ответить я не успел, от помощницы даже тени не осталось. Проследовав в указанном направлении, я поставил пакеты на скамью и набрал Регину. Дослушав отчет, прерванный во время примерки Ульяной Купальников, дал несколько ценных указаний и велел звонить в случае нужды. Прошло больше десяти минут, когда, наконец, появилась Рыбкина. Она выглядела растерянной. «Представляете, я немного заблудилась». С улыбкой выпалила помощница, протягивая мне небольшой холщовый мешочек, затянутый веревкой сверху. И ведь отошла недалеко, а потерялась. Надо же! «Это вам. Берите же, не стесняйтесь». Я забрал подношение, покрутил его в руках, развязал и с опаской заглянул внутрь, ожидая чего угодно. А там лежали четки, две пары. Одни в точности такие же, как были раньше. Вторые – железные гирьки с медальоном, надпись на котором, была выгравирована непонятными иероглифами. Продавец сказал, там написано «для железного спокойствия», прокомментировала Ульяна, протягивая руку и проводя пальчиком по медальону. Это иврит, баловство, конечно, но это всего лишь сувенир. И Если вам не нравится, спасибо. Только и ответил я, с огромным трудом сдерживая порыв улыбнуться в ответ. «Нравится». Я перебрал несколько гирек пальцами. Округлые, и гладкие, они приятно холодили подушечки металлом. Такие не раздавишь при всем желании. «Вот и хорошо». Рыбкина перестала нервно стискивать тонкие фаланги пальцев. «Тогда едем по делам?» «Сначала в отель». Я убрал четки в мешочек, положил в один из пакетов с купальниками... И, не сдержавшись, усмехнулся, озвучивая свои мысли. «Отвезем нажитое добро и пообедаем нормально. К тому же Макса нужно обрадовать резкой сменой образа жизни. Думаю, Рыбкина, ты сама в красках расскажешь ему, каким Давид видит главного героя своего сериала. Жаль, железное терпение купила только мне».